Множество улик! Фатис забросал Джинни вопросами. Экономка с удовольствием на них отвечала. Хиллари все это быстро надоела и она от скуки заерзала на стуле. «Вы же хотели взглянуть на мои призы? Их-то не украли, а, Джинни?» «Нет, дорогая, все до одного на своих местах», — успокоила ее Джинни. «Я специально проверила. Знаю, как вы ими гордитесь. Пропали такие вещи, как серебряные часы вашей мамы, кое-что из ее украшений, портсигар вашего отца. Ограбили только спальни». «Здесь внизу ничего не тронули, насколько я могла заметить». «Бетси, пошли!» Хилари за руку потащила Бетси из комнаты. «Пошли наверх! И ты, Фати, иди с нами!» Фати не надо было долго упрашивать. Хилари понеслась вверх по лестнице, и Фати успел шепнуть Бетси на ухо. «Придется сделать вид». что тебе это все безумно интересно. Поняла? Тогда у меня будет возможность улизнуть и все спокойно осмотреть». Бетси кивнула. Она уже устала от этой надоедливой лошадницы Хиллари. «Но чего не сделаешь ради Фати». Они поднялись наверх. Хиллари провела ребят в свою комнату. Бетси была совершенно ошарашена, И кубков, и прочих призов оказалось здесь великое множество. Она тут же пристала к Хиллари с кучей вопросов, чтобы дать Фате возможность незаметно выйти из комнаты. «А этот кубок за что? А что это такое? Почему эти два кубка совершенно одинаковые?» «Что это здесь написано?» Хиллари отвечала с великой готовностью. Фати довольно усмехнулся. Очень скоро он смог улизнуть, и Бастер от него не отставал. Вертелся, как всегда, под ногами. Фати обошел все спальни. Он заметил, что в большинстве из них, как и говорила Джинни, окна закрыты и заперты. В спальне же родителей Хилари окно было распахнуто. Фати подошел к нему и поглядел вниз. Под окном стояла деревянная приставная лестница. «Это должно быть та самая лестница, которую Джинни видела из окна Холла. Да, я и сам ее уже видел, когда поднимался наверх». «Как же все-таки вор!» Мог выбраться из дома, оставшись при этом незамеченным. Джинни никак не могла его пропустить. И здесь его быть не может, раз в доме не нашли украденных вещей. Да и инспектор с Тонгсом его бы не проглядели. Они осмотрели дом очень тщательно. Фати поискал, нет ли в доме выхода на какой-нибудь балкончик, с которого вор мог незаметно спрыгнуть. Но такового не оказалось. Тогда Фатис сосредоточил свое внимание на комнате, из которой пропали вещи. На стене около окна он обнаружил огромные и грязные отпечатки рук и с большим интересом изучил их. На руках у вора были перчатки, грязные пригрязные. «Не больно он опытный вор, раз умудрился так наследить!» «Надо эти отпечатки измерить!» — решил Фати, и он это сделал. <звух> «Ну и лапища у парня!» — присвистнул он. «Перчатки у него должно быть размера одиннадцатого или даже одиннадцатого с половиной!» Ба! Да он наследил и на полированном столике. На туалетном столике также были ясно видны огромные отпечатки рук. Фатя глубокомысленно возрился на них. «Обнаружить вора? Пара пустяков. Такие ручищи просто редкость». Он опять подошел к окну и высунулся наружу. Наверх он поднялся по этой вот лестнице. Но спускаться по ней не стал. Интересно, почему? Испугался, что его углядит Джинни? Вор знал, что она внизу. Она ведь кричала ему оттуда. Все это Фатя очень тщательно взвесил. Как же вор умудрился спуститься вниз незамеченным? Он вновь и вновь задавал себе этот вопрос. Конечно, он мог выпрыгнуть из какого-нибудь другого окна, но он сильно рисковал сломать ногу. Ни ветки, ни плюща поблизости, чтобы уцепиться за нее, ни балкончика, или какого выступа, чтобы прыгать было пониже. Фати еще раз обошел весь верх, очень озадаченный, и обнаружил крошечный чулан. А в чулане было крошечное окошко. Окошко было заперто. Фатя открыл его и посмотрел вниз. Снаружи до самой земли шла толстая водосточная труба. Так, если бы окно не было заперто, и если бы вор был еще меньше, чем я, тогда он мог худо-бедно протиснуться через него и спуститься вниз по трубе. Размышлял Фати. Но окно-то было заперто. И Дженни говорит, что все остальные окна тоже были заперты. За исключением того, к которому приставлена лестница, и еще нескольких, из которых, не сломав себе шеи, выбраться невозможно. Фати спустился вниз и услышал, что Хиллари... все еще с большим энтузиазмом вещает о своих кубках. Бетти слышно не было. «Бедняжечка! Надежный товарищ и такая терпеливая!» «Кто там?» — бдительно крикнула Джинни, заслышав шаги Фати по лестнице. «Всего лишь я!» — откликнулся Фати. «Да, Джинни!» Как это вор умудрился скрыться, и вы его при этом не видели? Всем загадкам загадка. Тем более странно, что, похоже, он отнюдь не лилипут, судя по отпечаткам рук. Я осмотрел все окна. Рядом с одним из них... Это такое малюсенькое окошко в чулане. Проходит водосточная труба. Вы не знаете... Оно тоже было заперто?» «Да, сэр», — твердо ответила Джинни. «Инспектор уже спрашивал меня об этом. Он был в чулане и видел, что оно заперто. Да и сами же говорите, как здоровенный мужчина мог пролезть в такое крошечное окошко? Вон на клумбе его следы. Великан, да и только...» «Пойду взгляну, если вы не возражаете», — сказал Фати. Джинни возражать не стала. Наоборот, она с большим удовольствием позволила Фати делать все, что ему заблагорассудится. «Такой милый, такой воспитанный мальчик, таких, увы, не часто встретишь». Фати вышел в сад, подошел к лестнице и принялся осматривать клумбу рядом с ней. Ворна следил здесь порядком, и ножищи у него были под стать рукам. «Сорок четвертый или сорок пятый размер», — решил про себя Фати. Хм, «Куда это я подевал свою рулетку?» он замерил следы и результаты занес в записную книжку он также зарисовал и каблук форму и рисунок они были ясно видны на рыхлой земле тут фати обнаружил место куда упали украденные вещи они улетели довольно далеко от лестницы в кусты фати пошарил по земле руками в надежде что нибудь отыскать правда надежда была очень слабой Здесь уже побывал инспектор, а от глаз Дженкса не скроется любая, пусть самая микроскопическая улика, если она только вообще есть. А затем Фатин наткнулся на очень странный отпечаток, огромный, круглый, с полосками крест-накрест. Что это могло быть? Чтобы выяснить это, он пошел к Джинни. «Ах, да! Инспектор тоже очень им интересовался и спросил мое мнение. А я не знаю. Мне кажется, ничего такого большого не пропадало. Я видела эту вмятину. Ума не приложу, что это может быть. Очень странный отпечаток. Вот такой круглый». и большущий, как... как самый большой из моих тазов для стирки. Фатя измерил и этот непонятный отпечаток и зарисовал его вместе со всеми пересекающимися линиями. Чудно! Что это такое? Во всяком случае, к ограблению это должно иметь какое-то отношение. Фати захлопнул записную книжку в полной уверенности, что искать дальше бесполезно. Он был уверен также и в том, что инспектор нашел улик не меньше, чем он, Фати, а может и гораздо больше. И если инспектору удалось найти что-нибудь интересное, он, конечно же, унес это с собой. Ужасно жалко, что он не был с Дженксом и Тонксом, При первом осмотре. Сдается мне особой тайны. Тут нет, думал Фати, поднимаясь по лестнице, чтобы увести Бетси от Хиллари. Вор такой огромный, такой заметный, что найти и схватить его особого труда не составит. Ничего удивительного, если инспектору. Это уже удалось. С этой не слишком веселой для него мыслью Фати вошел в комнату Хилари и не мог сдержать улыбки, увидев, что Бетси просто умирает от скуки. Она с облегчением улыбнулась в ответ. Фати, нам пора. Хилари рассказала мне столько интересного. Да. Хиллари была очень довольна собой. «А теперь я расскажу все это тебе, Фати. Видишь, вот это...» «Да, я, в общем-то, все слышал», — перебил ее Фати. «Хиллари, ты просто неподражаема. Подумать только, такая уйма призов. Есть чем гордиться». «Ну...» Но... Хиллари попыталась напустить на себя вид скромницы. «Вот этот приз...» Фати взглянул на часы и притворно ойкнул, да так громко, чтобы Бетти подскочила от неожиданности, а Хиллари замерла на середине фразы с открытым ртом. «Боже мой, поздно-то как!» «Твои призы, Хиллари, придется посмотреть в другой раз». «Бетси, надо идти. Я тебя провожу. Тебе может здорово влететь от родителей». Хиллари была очень разочарована. Она уже настроилась на то, что изложит историю своих спортивных достижений еще раз. Бетси же была вне себя от счастья, что Фати наконец-то собрался уходить». «Спасибо тебе огромное, Хиллари! Я так чудесно провела время!» Очень вежливо, но не очень искренне попрощалась с девочкой Бетси. Фати похлопал Хиллари по плечу и сказал, что познакомиться с ней было для него величайшим удовольствием. Хиллари просияла. Она проводила гостей до калитки и махала им до тех пор, пока они не исчезли за поворотом. Когда ее фигурка скрылась, наконец, из виду, Бетти позволила себе вздохнуть с облегчением. «Ну, Фати, нашел что-нибудь? Это настоящая тайна!» — теребила она его. «Рассказывай скорее!» «Да вряд ли!» отозвался Фати. «Довольно обычное ограбление. Так, два-три любопытных штриха. Думаю, правда, инспектору и Тонгсу известно больше, чем мне. Они же туда первыми прибыли. Надо бы заскочить к Тонксу. Может, что и расскажет». Они повернули к дому Бетси. А почему не к инспектору? Поинтересовалась девочка. Ха. Нет, я думаю, не надо, чтобы он об этом знал. Будем расспрашивать Тонкса, и я сделаю это завтра. Скажи Пипу, что я зайду к вам утром в одиннадцать. Фати довёл Бетти до дверей. И пожелал ей спокойной ночи. Я ужасно тебе благодарен. Ты прекрасно сыграла свою роль. Правда, чуть от скуки не умерла. Зато очень помогла мне. Один бы я не справился. Значит, мои страдания не пропали даром. Но ради бога, никогда ничего не желаю больше слышать. Не о призах, не о скачках, не о лошадях, ни слова.